Песнь шестнадцатая Высказав в красивой аллегории мысль о том, что благородство теряется в потомстве, если последнее не поддерживает честь своего рода славными деяниями, Данте говорит о том, как он спросил своего предка Качагвиди о том, где он родился и как провел свою жизнь. Кочиог довольно туманно указывает год своего рождения и насказательно называет место своего рождения Флоренцию, и затем перечисляет знаменитейшие роды флорентийского населения, бегло рассказывая об их взаимных распрях, послуживших источником непрерывных междуусобий в некогда богатой, мирной и счастливой Флоренции. При этом он иносказательно говорит о разделении жителей города на партии гвельфов и гибеллинов и на изменчивость их в убеждениях. «О крови чистота! Ничтожно ты! Когда ты служишь на земле, тщеславие предметом, не изумляюсь я, перенесен сюда, где царствует любовь, и я виновен в этом». Воистину ты плащ, который с каждым днем Мы надставлять должны в усердии своем, От ножниц времени его оберегая. И к выражению вы в беседе прибегая, Которое здесь ввел в употребление Рим, Хотя и не вполне, заговорил я с ним. В чертах жены святой я не заметил гнева. Улыбкой легкую светился дивный лик. и женщину она напомнила в тот миг, которая, когда Джиневра, королева, свершила первый грех, закашлялась слегка. Я начал. Мой отец, так радость велика, столь многими в меня вливается ручьями, что сам я становлюсь источником ее. Превыше всех заслуг я возвеличен вами — Теперь поведайте вас, умоляю я, о том, как привели вы молодости детство, о предках, славное оставивших наследство, и об овчарне той, где пастырь Иоанн, как назывались те, которым Высший сан в те дни присвоен был, как уголь, раздуваем, бывает в пламени и вспыхивает вдруг от дуновения порою, так ласкаем словами нежными. И тот великий дух светлее засиял, являясь в большей славе, и речь его сильней очаровала слух. Он молвил, с дня того, когда сказали авы, до дня, как матерью мне жизнь была дана, теперь находится среди святых она, воспламенялся Марс лучами льва в эфире пятьсот и пятьдесят три раза. Я в Сестире, последнем городе, где место для бегов, с семьей моею жил. Но кто она, откуда, об этом умолчать пристойнее покуда. Все те, кто мог ходить с оружием на врагов и оставаться тверд пред грозным их напором, те были пятой лишь частью горожан. Стояли их дома меж Марсом и Собором. Но чистой в эти дни была и кровь мещан, что с кровью жителей Гертальдо и Фигини и Кампе ближнего перемешались ныне. О, лучше б тех людей с соседями иметь! Границей же земель голуца с Треспиано, чем в собственных стенах быть жертвами обмана и грязных выходцев насилия терпеть, которые туда пришли из Агульоны, когда бы, развратясь для Цезаря на троне, не стал вдруг мачехой Флоренции народ. На место матери менял и торгашами. Из Семифонты все ведущие свой род, где побирались и предки их грошами, в смущении бежав, вернулись бы туда. Не тогда, конечно, были б коньки, из Монтемурлы их и Черки, из гнезда Анконы Древнего и род Бондельмонте из дома своего. Страдали города, и постигавшая порою их невзгода была последствием прямым смешенья рода. Так пища нам вредна в излишестве всегда. Порой нанесть удар случается быстрее, Мечом единственным, чем дюжиной мечей, И спотыкается ослепший бык Скорее ягненка малого лишенного очей. Когда бы вспомнил ты, Как луни сурбисалья к падению пришли И гаснут без следа теперь подобно им Киузи-сенегалья, Не удивился б ты, что сами города с исчезновением их исчезли навсегда. Как люди, так и все земное скоротечно. И кажется, оно для смертных долговечно за тем, что им самим дни краткие даны. И так же, как прилив сменяется отливом согласно тайному влиянию луны, так во Флоренции за временем счастливым немедля следовал и злополучный год. Не удивляйся же имен перечислению прославленных в былом и преданных забвению. Арманни помню я и Альберики род до их падения Филиппи Кателини и Уги города великого Твердыни, все те, кто в старину был родом знаменит Санелла Бостики Долярко. Сальданьери, ординги, в те года из той высокой двери, которую теперь бесчестье тяготит, сулящее ладье крушение в тумане, явились из нее когда-то равеньяни, и все те, которые потом назвались именем, что в старину прославил белинчони сам. и дела пресса правил успешно в эти дни, и Гампаио дом имел уже мечи в оправе золоченый. Сплотились меж собой могучую колонной, кто шляпу пеструю железную носил. Сакетти видел я в рассвете полным сил, Сифанти славный дом, Баруччи, Джиоки. И тех, которые стыдом объяты вмиг, Едва им вспомнится позорный четверик. Раскинувшись вокруг, могучие, и широки, Побеги юные кальфучи рассвели, А на сиденья курульные взошли И сийцы гордые, и орчучи тоже. В каком сиянии являлись и вельможи, Гордыней собственной загублены потом. Был золотистый шар Флоренции цветком Во всех ее былых деяниях благородных. Такими я знавал отцов тех самых чат, Что в консистории, покуда мест доходных Им не отыщется, насчет казны едят. Уже и в те года я был знаком с семьёю, которая всегда кидается змеёю на отступающих, выбрасывая яд. Но стоит показать ей золото или зубы, становятся овцы смиренней она. Родоначальники её в те времена настолько были все принижены и грубы, что тестью твоему, как говорит молва, доната не простил подобного родства. Восстали за народ Джиуда Фангато, а из окрестностей Фиезоли, где когда-то почетом окружал великим их народ, до рынка старого спустились к Пантакко. Невероятную покажется, однако, та истина тебе, что имя для ворот одних Флоренции заимствовано было у Делла Пер. Все дворяне той земли — от славного гуго барона рот вели, а празднество его всегда происходило в день праздника Фомы. Один из них в гербе, прибавив полосу, участие в борьбе народной принимал. Явились гвальтерати за импортуни вслед. Соседей же не кстати судьба жестокая послала вскоре им. И злополучный дом — причина ваших бедствий и многих гибельных для всей страны последствий. По справедливости ты был своими мечтим. Бондельмонте, ты, союз отвергнув с ним, был истинно неправ и проклинаем всеми за легкомысленный и дерзкий твой отказ. И лучше б Господом ты подарен был Эме. когда ты в городе явился в первый раз. Но он судил тебе быть в жертву принесенным на камне сломанном в искуплении зла. И мир, каким тогда Флоренция цвела, раздором был сменен с тех пор ожесточенным. С родами этими в прошедшие года Я знал цветущий край, столь мирный и счастливый, Что слез Флоренция не ведала тогда. С родами этими настолько справедливым И славным был народ моей родной земли, Что лилию свою он не влачил в пыли На острие копья, и в той борьбе опасной Не сделалась она из белой ярко-красной.